«Оказалось, я с самого начала в нем и находился, только не знал об этом, пока местные жители не упомянули этого злодея в моем присутствии. Он ведь и там тоже всем нагадить успел, и там точно так же не знают, что с ним делать. Получается, он в мире единственный маг, да еще и бессмертный. Как бы я не знаю точно насколько, но говорят, что абсолютно. Матресса Морриган, а бывает хотя бы теоретически абсолютно бессмертная нежить». Волшебница едва заметно качнула головой. Даже Высший Лич, возможность существования которого до сих пор не доказана, теоретически может быть упокоен. Правда, это будет несколько проблематично, ибо ни один разумный маг, будь он простой Лич или Высший, не станет хранить свой филактерий в легко доступном месте, но все же. А вы могли бы определить точно, во что он превратился и насколько оно смертно? Если бы у меня была возможность его изучить, несомненно. Но, насколько я понимаю, такой возможности у нас нет. Если ты даже шака на оси не смог, то повелитель тебе и подавно не по зубам. Верно, через силу согласился Мофей, напомнив себе, что за этим он и пришёл, и не время сейчас ломаться и строить из себя крутово. Мне нужна ваша помощь. Драться я умею, но этого мало. С пространственным поиском у меня проблемы. А в них романти я полнейше невежда. Сам я не смогу разобраться, что такое повелитель и как его прихлопнуть. Ож точно не мухабойкой, чуть улыбнулась, смотря на Самориган. Боюсь, это тебя ужасно расстроит, но твоё заявление касательно умения драться кажется мне, скажем так, неосознанным привлечением. Ты ценен не как боец, ибо боевой макас тебя пока что весьма посредственный. Твоя важность и незаменимость заключается в том, Что из нас всех ты единственный способен перемещаться между мирами. Без тебя ни я, ни любой другой из наших коллег не сможем ни попасть туда, ни вернуться обратно. И я попрошу тебя накрепко запомнить последнее, чтобы мне не пришлось об этом напоминать всякий раз, как тебя охватит желание совершить какой-нибудь великий подвиг. Пока что ни о подвигах, ни вообще о битвах речи не идёт. Углончево ответил Мафий. Решив не тратить силы на теоретические споры раньше времени, но в последний момент, когда дело уже действительно дойдёт до сражения, опереться и стоять на своём до конца. Мы даже не знаем, с чем имеем дело и что от нас потребуется, и для начала хорошо бы хоть в этом разобраться. Маленький хитрец. Митресса понимающе усмехнулась и взглянула на огромные часы, воззрительно напоминающие гроб. Что ж, раз ты приглашаешь меня прогуляться в соседний мир, полагаю, мне следует при одеться и предупредить Элвиса. Это займёт не больше часа. Да, Мафий замялся, не зная, как бы поотон шина микнуть на некоторые нюансы предстоящего путешествия. Вы одентесь как-нибудь, ну, попроще. Там, словом, там очень грязно. Мышь оторвал взгляд от зеркала и оглянулся. Интересно, что можно сделать с этим помещением за час, чтобы его хоть на глаз можно было определить как человеческое жилище, а не сарай для содержания животных? Я здесь вчера убирал, возмутился хозяин. В самом деле, восхитился волшебник. То есть вы хотите сказать, что до уборки оно было ещё грязнее? Но может быть, если хотя бы вымыть пол? Да я его мыл только в понедельник. Простите, но сегодня уже четверг, если мне не изменяет память, и судя по тому, что я вижу, по этому полу все прошедшие дни ходили в обуви. Нет, я не настаиваю, это ваш дом и ваше право решать, но Морриган может неправильно понять. О нет, только не надо опять про грязь. Мафэй стремительно обернулся в кресле. Этот неунывающий голос он узнал сразу. Но всё же поспешил убедиться, что не ошибся, и это действительно пропавший метр Олен стоит в дверях, радостно приветствуя коллег. А стучаться тебя не учили? укоризненно поинтересовалась Морриган, строго нахмурив брови, словно непослушного воспитанника отчитывала. Входи, не стой у дверей. А черепашка Шарлотта и ворона Маньяк с тобой? Тебе уже кто-то рассказал? прыснул гость, чуть отступая в сторону, чтобы метр Силанци тоже мог пройти. Джоанна еще отмывается и отдыхает, просила до завтра ее не трогать. «А наша черепашка, вот она, прошу любить и жаловать». «Ой, нет, я не могу, маленьких черепашат». Вот уж дурно смех, неодобрительно прокомментировал Силантий, искусно поглядывая на хохочущего Лена. «Как только дар речи обрел, так и не может остановиться. Все ему хихоньки, а у меня, между прочим, кто-то кресло стащил любимое». И никто ничего не видел и не знает. И где мне вот теперь искать? Мэтр явно не замечал, что из комоя кресла стоит прямо перед ним, и мафия даже одолела искушение не признаваться, но наглости не хватило. "Ну что вы, Мэтр? Вот же ваше кресло". Он похлопал ладонью по подлокотнику. "Никто его не стащил. Это я взял на время. Если оно вам нужно, сию минуту верну. Только мне надо другое взамен найти". Нечто во всем дворце других кресел не нашлось. Вернувшийся в реальность мэтр Силантий бросился к вновь обретенному креслу, игнорируя хихиканье коллеги. «Вот ведь гляди, подлокотник поцарапал!» «Да что вы, мэтр!» — обиженно задрал брови мафей. «Этой царапине уже лет больше, чем мне. Это еще дядя Пафнутий в детстве поцарапал!» «А ножки-то!» — ужаснулся старик, вмиг позабыв о жалкой царапине — Ножки мыши погрызли, или опять скажешь, Кондратий в детстве? Силанти, устало напомнила Мориган. Разве твоё любимое кресло не заговорено от всяких мышей и прочей грызущей живности? Да вы гляньте, гляньте, совсем же свежие погрызки. Маги дружно наклонились, даже Мафей пригнулся, чтобы подлокотник взглянуть. Какая ж мышь осмелилась так нагло наплевать на заговоры постенного магистра? «Послушай, Силантий, что-то не похоже это на мышиные зубы», — заметила Мориган, присмотревшись. «А что же?» «Маленькие голодные черепашата», — простонал Олен. «Тьфу на тебя, хламон! Дались тебе эти черепашата! Что ж тогда за чудище кресло мое погрызло? И впрямь не мышь, больше похоже на...» Почтенный Мэтр опустился на четвереньки, чуть ли не носом, воткнувшись в пострадавшую ножку. А скажи ко мне, злонамеренный похититель, твой приятель Толик здесь не пробегал ли? Что вы, мэтр? Я только с самой зимы не видел, заверил Мафий. Почему вы вдруг на него подумали? Он чудной, конечно, но не в такой степени, чтобы мебель грызть. Да вот сам приглядись. Не мышь это. И не мог никакой непопитающий грызун до заборённого кресла добраться. «А похожие эти следы на жвалы какого-нибудь огроматного насекомого, наподобие тех, что Толик вечно призывает». «Ой!» – покаянно воскликнул похититель кресел, осененный пониманием. «Я и не заметил. Это тараканы, наверное». «Гм!» – мэтр с сомнением присмотрелся к следам преступления. «Это ж таракан должен быть с мышь размером, чтобы так мебель изувечить». «Ну да, у морковки тараканы здоровые». Мафий, подала голос Мориган. Ты не уточнял, что там настолько грязно. Да они вовсе не от грязи такие растут. Это они мутировали от вредного излучения. Мэтр Силанти резко вскочил на ноги, разогнувшись с чрезвычайно для его возраста лёгкостью и вмиг преисполнившись юношеского душевления. Я должен непременно увидеть этих дивных насекомых. Непременно увидишь, спокойно пообещала Мэтрса Мориган. «А если вы еще и сумеете их истребить, морковка вам по гроб жизни благодарен будет», – добавила Мафея. «Не перебивай старших. Так вот, коллеги, свидание с тараканами и прочей пакостью вроде грязи и повелителя я вам обещаю, но не сегодня. Во-первых, у вас накопилось полно своих дел. Во-вторых, я пока отправляюсь только на разведку, а некоторые методы моей разведки вызывают у мета-силансия аллергию». Олен моментально перестал хихикать. Ага, обрадованно протянул он. Значит, вы его всё-таки нашли? Мафей нашёл. Молодец, парень. Молодец и спору нет. Прощался с Иланци, а только кресло моё тараканом на погребание больше таскать не смей. Весь кресло всяких разных под дворцу расставлено несметное количество. Нет же тебе именно моё понадобилось. Простите, метр, жалобно повинился Мафий. С темно было, а я спешил. Я другое возьму. А твоё сейчас заберём обратно в Белокамень и починим, утешил коллегу Ален. И нечего так убиваться. И вообще, с каких подлей телепортаций стало необходимо кресло? Ален опять хихикнул. Коллега увлечённый пострадавшим креслом и невиданными тараканами до сих пор не заметил, что у молодого сломаны ноги. Матресса Мориган закатила глаза и объявила, что она ушла собираться, а с подобными дурацкими вопросами пусть разбираются без неё.